Морозов с Петровым, знаменитым наездником и с кокуном, прошли за зеленую ограду елок к буфету. Там, за длинными столами, накрытыми чистыми скатертями, лакеи во фраках расставляли бокалы, рюмки, тарелки с закуской. В углу окна, в ящике с льдом, торчали белые, золотые, красные головки шампанских бутылок. Маленький плотный рыжебородый перфильев, ясаул казачьего полка, в яркой голубой фуражке и новеньком легком щегольском пальто с блестящими погонами, только что опрокинул рюмку водки и теперь прожевывал большой бутерброд. Все лицо его маслилось и сверкало от удовольствия. «Морозов, душа моя!» — крикнул он, увидев Морозова. «Хады до да моей лавка! Кушать мало-мало будем!» — Ну, что же, ни пера, ни пуха. Возьмешь бутылка шампитра за тобою. — Ну, ладно, и даже две. Люблю я господ спортсменов, по-господски поступают. Отказа нет угостить приятеля. — А ты с утра уже ешь? — сказал Петров. — Смотри, совсем не кавалерийского образца чемодан нагулял. А давно ли скакали мы с тобою в Красном Селе? Облетели цветы, догорели огни. Та весна далеко, и тех нет уже дней. Старость, Александр Александрович, не радость. Слаб человек. Ты понимаешь, я люблю лошадь платонически. Чтобы на своем месте стояла, шерстью блестела, телом радовала, на гладком месте не спотыкалась и на учения не подводила. Красные, голубые и темные фуражки были рядом, их обладатели на «ты» — друзья одной школы, одних обычаев, одного воспитания, одной русской кавалерии, одной Российской империи. И от этого увеличивалось бодрое настроение Морозова. Точно все они помогали ему на скачке, ободряли его уже самыми звуками ласковых голосов. Он поднялся по ступенькам на деревянный помост узкого коридора, огибавшего овальную арку манежа. Вправо были маленькие квадраты лож, слева выселись боковые трибуны, Солнце пробралось косыми лучами в окна, золотило верхние места левых трибун и бросало столбы радужной пыли в туманный воздух манежа. У царской ложи между высоких белых колонн полковник в серебряных атютанских погонах и штатский в барашковой остроконечной шапке расставляли призы и раскладывали афиши на плотной бумаге для судей. Здесь на тонких столбах была устроена вышка со звонком. У входных ворот с колоннами и тамбурами, откуда тянуло морозным воздухом улицы, было уже много народа. Раздевались у вешалок, оставляя шубы и тяжелые шинели. В углу у восьмистекольного окна трубачи офицерской кавалерийской школы в черных доломанах с желтым широким басоном расставляли пюпитры и вешали белого металла инструменты. Левые трибуны тонули в туманном мраке. В проходе в сумраке ворот были составлены тяжелые барьеры, лежали тонкие белые рейки, и человек двадцать рабочих в красных рубахах стояли в ожидании приказа ставить барьеры. У закругления манежа толпилась солдатская аристократия. Рослый кавалергардский подпрапорщик с вахместерской нашивкой в блестящей каске с серебряным орлом туго подтянутый белым лосиным ремнем, сплошом по земле, ржевусый, полный, толстомясый, красивый, мощью раскормленного тела, разговаривал с махмистром Солдатовым. Они увидали Морозова и взяли под козырек. Солдатов, улыбаясь, доверительно сказал, «А мы, ваше благородие, с кавалергарским подпрапорщиком порей парей подержали». Они за рот, мистра зарянку держат, а я за вас, чья возьмет. Когда Морозов вошел в передманежник, он был полный ношедьми враны, рыжие, гниды, серые. Они плотно стояли в нем, и уже нельзя было водить. Между ними были офицеры. Солдаты вестовые копошились среди лошадей, замывая и зачищая ноги, перебинтовывая их и осматривая седла и подпруги. По всем углам перед манежника были разбросаны попоны, троки, шинели, палаши, сабли и шашки. Морозов протолкался к русалке, она узнала его и тихо заржала. Как будто в этой волнующейся суете ожидания скачки она обрадовалась увидеть своего человека и что-то хотела ему сказать, не то попросить, не то пожаловаться. Петров, стоящий подле Кармен, сказал, узнал тебя, тоже, как актриса перед выходом волнуется. Сначала отлила у нее кровь к сердцу, побледнела она, И мутной стала шерсть, а теперь смотри, как налились все жилки на ногах и боках. Будь она девушкой, теперь зарумянилась бы, вся оживилась и какая была бы хорошенькая. Только женщина это делает для мужчины, а она бессознательно для нас, для ездаков. Как думаешь, Александр Александрович, возьмет она. Или опять Зарянка заберет все? Не знаю. В Зарянке не лошади, а английские машины. Они скачут, не думая. Скачут, потому что они так устроены. И как машина, так и они могут ошибиться. Они не свалят препятствия. Ну, а рейки зацепить могут. Слишком Точный. А, экс? Ванда Экса. Аккуратная немка. Прыгает с таким точным расчетом, чтобы не было и сантиметра между ее ногами и рейкой. Ловчица, прижимает ноги. Ее много подбивали палками и железными прутьями. Она научена прыгать. Твоя русалка, милый Сергей Николаевич, талант. Притом она русская лошадь, хоть и английских кровей. Она самолюбива, как русская девушка. Она влюблена в тебя, и она все тебе даст. Она на репетициях прыгала на четверть выше, а сегодня будет на пол аршина только повод давай. Только сиди плотнее с тугими шинкелями и низкими руками. Будь спокоен и верь ей. Петров ласково потрепал по шее русалку. Она умна, и это все, — добавил он. По манежу загремела музыка. Играли что-то сложное, тягучее, оперное — Чем любят щегольнуть полковые капельмейстеры? Эхо отдавало звуки труб и мелодия корнета покрывалась откликами басов и геликонов. Правая и задняя трибуны, любимые места дешевой публики, были уже полны. Ложи тоже наполнялись и пестрели модными, только что полученными из Парижа, туалетами. Говор тысячи людей стоял в манеже. Звонко и резко зазвонил колокол. Штатский брюнет в длинном черном сюртуке и цилиндре с розеткой распорядителя и членским билетом в петлице вошел вперед манежник и крикнул «Господа, прошу садиться на премировку!» Примечание. Примировка здесь — осмотр лошадей и ездаков перед скачками. Морозов перекрестился и сказал с обздохом тесу: Ну, выводи. Нина Белянкина в серой маленькой шляпе, лодочкой с серым крылом цесарки, то из тормодной шляпки, в которой она познакомилась с Морозовым, Она считала ее счастливой и в короткой подкотик кофте, совсем немодной, так настаивала, чтобы ей продали ложу у кирпичной стенки, что она достигла своего. Ложа была одна, случайная. Она была заказана генеральшей Гриппенберг и только что возвращена». Маленький Песцов, секретарь общества, устраивавшего состязания, никогда не продал бы ложи так скромной и не по моде одетой даме, если бы с Белянкиной не было ее подруги Ксении Лопатиной, работавшей в лучшем модном магазине и одетой с подчеркнутой претензией модной модели. Шляпа с полями чуть не оршин в поперечник, темная вуаль с громадными мушками и легкое суконное лиловое манто, подхваченное под коленом. Все было такое идущее впереди сезона. И Песцов решил, что перед ним хозяйка модного магазина и ее модель, и отдал им последнюю ложу. Нина купила афишу, стрельнула в Пеццова подведенными глазами незабудками, и пошла по манежу. В это время серые дощатые ворота распахнулись, оркестр заиграл рысь, и в манеж стали въезжать всадники. На середине манежа старый барон-древенец в длинном пальто и в монокле стоял с маленьким генералом Лемейлем, ловким и стройным, с нестареющим бритым лицом. Рядом с Лемейлом был его помощник, красавец, князь Багратуни, и тот штатский, что просил садиться, звездинцев. Первым на нарядном небольшом вороном жребце Орлова-Растопчинских кровей завода великого князя Дмитрия Константиновича ехал полковник конно-гренадерского полка. Он спокойно вел лошадь, косившую глазом на зрителей. За ним ехал кавалергард Зарянка. Едва справляясь с гнедым Хёнтером, блистающим холодными коровьими глазами, с коротко обрубленным и все время шевелящимся хвостом, за Хёнтером шла русалка. Примечание. Хёнтер правильнее гунтер, порода лошадей, Выведенная в Великобритании, была очень популярна среди офицеров русской гвардейской кавалерии, многими считалась идеальной строевой лошадью. Вид Фёнтера раздражал русалку. Его голый, ничего не прикрывавший хвост казался ей оскорбительным. Хёнтор был острижен по колени, и сверху был розовато-серый и гладкий, а в низах была густая длинная шерсть, и это казалось русалке издевательством над лошадью. Грива у него не было, и сквозь манерность по спортсменке, отставленные локти зарянки, русалка видела голую шею, темнеющую ежиком гривы. Пишел он, болтая ногами в воздухе, и показывая тяжелые, плоские, точно упряжные копыта. Русалка злилась. Она прижимала тонкие, красиво обрезанные, чуть подбитые шерстью уши, никогда не знавшие ни подпаливания, ни подщипывания, и сердито морщила губу под храпками, обнажая белизну зубов. Потом она насторожила уши вперед и смотрела томными глазами, стараясь глядеть мимо Хантера на вороного жеребца. Вид ложь, полных людьми и ритмичный подсчет музыки возбуждали ее. Русалка едва касалась ногами пола манежа и старалась отделять левую переднюю от земли раньше, чем правая задняя достигала ее. Со стороны казалось, что она не касается пола, но танцует по воздуху. Мягкая челка разбилась на две прядки, храпки приподнялись, и нижняя губа играла под цепкой мунштука. Хвост блестящим шлейфом был откинут назад, давая обрисовываться округлым окорокам, залитым золотом шерсти. Шпорная вена налилась кровью и сеткой покрыла грудь, бока и ноги.